Глава 4. Юлий Цезарь в Азии Жизнь в Риме, управляемая тяжелой рукой диктатора, была не из приятных, и Цезарь в 81 году до нашей эры решил поехать в Азию для ознакомления с военным делом. Он поступил адъютантом к тамошнему правителю Марку Минуцию Терму, занятому покорением малазийских островов. Отправленным им в Вифинию, чтобы привести флот, он надолго задержался у царя Никомеда. Тогда и пошел слух, что царь расстрелил его чистоту. Обвинения в сожительстве с Никомедом преследовали царя еще долгое время спустя, поскольку свидетелями этого позора стали многие римляне. Гай Мемлий прямо попрекал Цезаря тем, что он стоял при некомедии Виночерпием среди других любимчиков на многолюдном пиршестве, где присутствовали и некоторые римские торговые гости. А Цицерон описывал в некоторых своих письмах, как царские служители отвели Цезаря в опочивальню, как он возлег на золотом каше и как растлен был в Вифинии цвет юности этого потомка Венеры. Впрочем, дальнейшая служба принесла Цезарю больше славы и при взятии метилен он получил от терма в награду дубовый венок. На обратном пути из Вифинии у острова Фармагдесы Цезарь был захвачен в плен пиратами, которые уже тогда имели большой флот и с помощью своих бесчисленных кораблей властвовали над морем. Когда пираты потребовали у него выкуп в 20 талантов, Цезарь засмеялся, заявив, что стоит дороже, и предложил им 50 талантов. Затем, разослав своих людей в различные города за деньгами, он остался среди этих свирепых киликийцев с одним только другом и двумя слугами. Несмотря на это, он вел себя так высокомерно, что всякий раз, собираясь отдохнуть, посылал приказать пиратам, чтобы те не шумели. 38 дней пробыл он у пиратов, ведя себя так, как если бы они были его телохранителями, а не он их пленником, и без малейшего страха забавлялся и шутил с ними». Он писал поэмы и речи, декламировал их пиратам и тех, кто не выражал своего восхищения, называл в лицо неучами и варварами, часто смехом угрожая повесить их. Те же охотно выслушивали эти речи, видя в их проявление благодушия и шутливости. Однако, как только прибыли все нужные деньги из Милета, и Цезарь, выплатив их, был освобожден, он тотчас же снарядил корабли и вышел из Милетской гавани против пиратов. Он застал их еще стоящими на якоре у острова, захватив в плен большую часть из них, и велел распять, как он часто предсказывал им на острове, когда они считали его слова шуткой.